Он хочет бросить ее, чтобы жениться на этой девчонке. Так не бывать этому! Нет, нет! Никогда, никогда, никогда!» Каупервуд вернулся, и она встретила его разъяренное, но не удостоила объяснений, а только злобно огрызнулась. Каупервуд мгновенно заподозрил, что она шпионила за ним.